О критической точке Знаете ли вы что-нибудь о критической точке? Знаете ли вы, что каждый предмет имеет критическую точку, в которую ткни и он тут же развалится? Вот, например, граненный стакан. У вас в руках когда-нибудь рассыпался граненый стакан? Капитан второго ранга, дежурный по дивизии атомоходов, и лейтенант, дежурный по казармам, стояли и смотрели на сосульку. С утра получили телефонограмму от командующего: сбивать сосульки. Вот почему они на нее так смотрели. Эта сосулька весила тон пять, не меньше. Выросла она над самым входом в подъезд, непонятно как, и крышу казармы она в любой момент могла стянуть, словно уличный хулиган шапку с младенца. Видите ли, некоторые приказания на флоте отдаются не для того, чтобы их выполняли, они отдаются для того чтобы напомнить о правилах игры. То есть командующий приказал «сбивайте», на что ему потом доложили бы «ваше приказание выполняется», а он назначил бы новый срок выполнения, поскольку в старый никто не уложился, а ему потом опять доложили бы. В общем, это должно было длиться и длиться, и не просто так все должно было происходить. И вот поэтому дежурный по дивизии привел с собой лейтенанта. Чтоб тому на месте все стало ясно. Надо было что-то делать. Дежурный по дивизии, в звании КАП-2, не отрывая своего взгляда от сосульки, как будто если он оторвет, то она куда-то денется, осторожно присел, слепил снежок, встал, размахнулся и бросил его в сосульку. Снежок в нее попал и прилип. Тогда дежурный по дивизии слепил еще один снежок. А лейтенант сначала следил за ним, как за ненормальным, но потом сам присел, слепил снежок. И его снежок тоже прилип к сосульке. «Я думаю, ты задачу понял, лейтенант», – сказал Кап-2 со значением. «Так точно», – ответил лейтенант, – и этот ответ был правильный. «Как собьешь?» – два позволил себе задумчивую паузу. «Доложишь». Оставшись один на один с сосулькой, Лейтенант думал секунд десять. Потом он поднялся на пятый этаж, зашел в гальюн и открыл форточку, а сосулька вот она, рукой подать. Лейтенант взял шланг, присоединил его к отопительной батарее, благо, что там краник был, и горячей водой через пять секунд растопил чудовище. Сосулька рухнула вниз с таким грохотом, что там внизу чуть кого-то не убила. Лейтенант сошел на землю и посмотрел. Сосулька лежала перед входом в подъезд гигантской грудой. И та ее часть, куда снежки попали, сохранилась. «Сбил?» – доложил лейтенант. «Что?» – не понял дежурный по дивизии. «Сосульку сбил?» «Иди ты!» И вот они оба стоят над мертвой сосулькой. «Ты чего, лейтенант?» Дежурный, казалось, был не то, чтобы не рад. «Он был скорее озадачен. Как это?» «Так ведь вы приказали». Ну я приказал и что? Вот я избил сбил. Снежками? Тут лейтенант задумался. Думал он полсекунды. Так точно. Как это? Попал в критическую точку. Куда попал? В критическую точку. У каждого предмета есть критическая точка. Из физики. Ткни в нее и предмет развалится. Вот у вас граненый стакан в руках никогда не рассыпался. «Ставите стакан на стол, а он вдруг разлетается на мелкие кусочки». Видимо, у дежурного в руках стакан рассыпался. Он пошевелил сосульку ногой и доложил старшему помощнику начальника штаба. «Как сбили? Снежками? В критическую точку попали. В какую точку?» Через несколько минут старший помощник увидел сосульку. «Наверное, он помнил физику, и у него в руках рассыпался граненый стакан». Он решил сам позвонить начальнику штаба флотилии. «Сбили, товарищ адмирал!» И, о чудо, начальник штаба, адмирал, еще помнил о физике, потому что у него в руках, видимо, тоже что-то там рассыпалось. А вот командующий о физике не помнил, вернее, он не поверил. На то он и был командующим. Что-то здесь было не так. «Что-то не так!» И не то, чтобы в его руках не рассыпался граненый стакан. Нет, он у него, может быть, и рассыпался, но нарушился годами сложившийся порядок, правила игры. Что-то пошло не по накатанному, и это что-то беспокоило командующего. Это у нас пятая казарма с той сосулькой была? Так точно, пятая. Командующий посетил пятую казарму. Он увидел то, что осталось от сосульки, задрал голову и поднялся на последний этаж. «Смирно, товарищ командующий!» Командующий прошелся по помещениям, заглянул в гальюн. Он долго стоял и смотрел на батарею. Все недоумевали, все ждали. И все дождались. Командующий открыл форточку и быстренько подсоединил к батареи валяющийся рядом шланг. До форточки шланг доставал. Мало того, он высунулся в форточку. «Так», – просиял командующий, – «лейтенанту благодарность, а остальным...» И тут глаза его совсем потеплели. «А остальным...» – он, кажется, что-то вспомнил. «А остальным приготовить свои критические точки».